На ней было короткое обтягивающее платье и туфли на высоких каблуках. Она оперлась о плечо Ватсона, опустилась на одно колено и, продемонстрировав публике ногу невероятной длины, поправила ремешок туфельки. Затем красавица встала и улыбнулась Ватсону. Васка отвлекся от созерцания сладкой парочки, посмотрел туда, где только что находился Толман, и не нашел его. Парень исчез. Ватсон и женщина прошли так близко от Васка, что на него повеяло ароматом ее парфюма. Ватсон что-то бормотал ей. Она стиснула его руку, положила голову ему на плечо, и вот их уже нет. Голубки, да и только. Произошло ли все это случайно или было спланировано? Неужели они обвели его вокруг пальца? Ватсон прижал ладонь к уху. Долли, я потерял его. Не страшно, я его введу. Васка поднял глаза. Она находилась на втором этаже и следила за всем, что происходит внизу. Это, случайно, не Ватсон там прошел? Он самый. Потому я и подумал, а вдруг... Нет-нет, торопливо проговорила Долли. Не могу поверить в то, что Ватсон имеет к этому отношение. Это не его стиль. А вот наш лысенький направляется в свой номер, поскольку у него там назначено свидание. Об этом я тебе и толковала, говоря, что он собирается поразвлечься. Случайно не знаешь с кем? С какой-то русской девицей. Видимо, ему нравятся русские, причем высокие. «Мы знаем, кто она такая?» «Нет, но кое-какая информация о ней у меня имеется. Кроме того, я смогла установить в ее номере камеры скрытого наблюдения». Васко улыбнулся. «Как тебе это удалось?» «Скажем так, служба безопасности в Венецианце оказалась не на высоте и довольно дешевой». 22-летняя Ирина Катаева позвонила в номер. В левой руке она держала бутылку вина в бархатном подарочном чехле «с витыми тесемками». Дверь открыл молодой человек, лет 30. На вид он был весьма привлекателен. — Вы Эдди? — Совершенно верно. Входите, прошу вас. — Вот. Она протянула ему вино. Я принесла это вам из гостиничного сейфа. Наблюдая эту картину на экране портативного монитора, Васка заметил. Она передала ему это на лестничной клетке. Под объективами камер наблюдения. Почему она не подождала, пока войдет внутрь?